3 января Ледяной январский ветер срывал черепицу с домов краса, когда мы шли к форуму. У ликторов зуб на зуб не попадал. Це закутался до подбородка в большой гальский суконный плащ. Форум был наводнен гладиаторами из компании, которых не пот распорядился привести ночью на повозках. Они продрогли и глядели угрюмо. Я заметил среди них и коллег, ветеранов Помпея. Меняльные лавки заблаговременно закрылись. Ждали беспорядков. Непот уже сидел перед храмом Кастора. И когда Це занял место рядом с ним, я ждал, что непот. Кстати, Фульвия была права. У него удивительно узкие бедра сразу же огласить свое предложение вызвать Помпея из Азии. Но он, казалось, и не думал начинать. За скамьей поставили от сильного ветра брезентовую ширму. Вихрь дважды ее опрокидывал, и полковник оба раза вставал проследить за тем, чтобы ширму хорошо укрепили. Ц сидел, запахнув плащ, и ждал, как огромный нахохлившийся коршун. Затем сквозь толпу гладиаторов протиснулся Катон и, поднявшись на ступеньки храма, сел между Це и Непотом, на что имел право как трибун. Он казался удивлен, что никто не преградил ему дорогу. Но вооруженные люди были вызваны сюда не для того, чтобы на него напасть, а для того, чтобы защитить Ц и Непота. Оба прекрасно понимали, что их предложение не пройдет, как не прошло первое, внесенное Непотом 10 декабря. Задача заключалась в том, чтобы спровоцировать нарушение закона и тем самым дать Помпею повод выступить, ссылаясь на насилие, учиненное над его трибуном. Это была сущая комедия. Непот встал и принялся читать свою речь. Катон то и дело прерывал его и даже зажал ему рот рукой, тем самым подтвердились худшие опасения непота мрачно сказавшего накануне вечером Катон никогда не моет рук. В конце концов полковник обозлился и подал знак, стоявшим поблизости к гладиаторам. Катон с багрово сизым лицом, он опять налезался с утра, вырвал у него из рук свиток. Но тут гладиаторы схватили его под руки и оттащили. Какой-то инвалид войны нападал ему здоровой ногой в зад. Снизу бросали заготовленные для этого случая камни. Катон вырвался и побежал. Вскоре маленькая смешная фигурка скрылась в дверях храма. Ц со скучающим видом наблюдал за всей этой сценой. Теперь можно было предложить трибуну Непоту продолжать чтение. Тот заявил, что не в состоянии этого сделать, так как у него отняли рукопись. И так долго распространялся об этом неслыханном акте насилия, пока не вернулся Катон, на сей раз уже во главе отряда вооруженных приспешников. Эти ребята дрались уже на совесть. У них были здоровенные дубинки, и они метили в голову. Цэ не спеша поднялся, и, будто потому, что все это ему надоело, направился в храм. Однако уйти оказалось не так-то просто. Ему пришлось скинуть не только плащ, но и тунику притора. И переодеться в одежду гладиатора, прежде чем он отважился улизнуть через черный ход. Дома он сразу же принял горячую ванну. Мы узнали, что Сенат постановил отрешить его и Непота от должности. Ничего, образуется. Непот уже спешит на корабль. Помпей будет в восторге от такого нарушения законности. Лишить народного трибуна слова значит попрать священные права народа. 23 января На третий день пути в фургоне по военной дороге Корецию я услышал от возвращавшихся из Флоренции купцов что сражение между войсками Антония и Катилины в самом разгаре. Они назвали место битвы Пистория. Поскольку туда не меньше двух дней пути, исход сражения, вероятно, уже решен. Купцы очень спешили, дела требовали их присутствия и время еще до того, как там станет известно, кто победил. Да и ледяной ветер, рвавший парусину с деревянных ребер фургона, мешал все расслышать. Страх опоздать не покидал меня ни на мгновение весь день и всю следующую ночь. Я вез Цибиону составленные по всей форме документы. Если даже он попал в плен, с ними я смогу, по крайней мере, увезти его в Рим. В Вареций мы прибыли после полудня. Здесь еще никто не знал, чем закончилось сражение. Через город все последние недели проходили исчисляющиеся сотнями толпы дезертиров из армии Катилины, что говорило о ее деморализации. Но нам уже никто не попадался. В предрассветные сумерки мы проехали Флоренцию, которая казалась вымершей. Хотя, может быть, это объяснялось ранним часом. Сразу же по выезде из города нам стали встречаться крестьяне из мест, где шли бои. Люди, которые сами не сражались, но видели сражение. Их сосредоточенные бледные лица нагоняли страх. Они сообщили, что сражение все еще идет, но у Катерины нет никаких надежд потому что у него в тылу на северных склонах гор стоит свежая армия Квинта Метел, готовая его встретить, если ему все же удастся вырваться из окружения. И ему и всем, кто с ним, остается одно — умереть. Мне стало дурно, и меня вырвало. Во Флоренции крестьянин попросил нас подвести его он тоже кое-что рассказал. У Катилинариев вышло продовольствие. Это помешало им двинуться через горные перевалы в Галлию и вынудило принять бой. Итак, последнее сражение было дано под тем же знаменем, под которым проходило и все восстание — знаменем голода. Возчик, сердобольный римский юноша по имени Пист заставил крестьянина замолчать, и тот с любопытством уставился на меня. И, смученный, я погрузился в тревожный сон. Проснувшись, я увидел, что наш фургон стоит в длинном ряду других застрявших повозок. Нас задержала двигавшаяся нам навстречу бесконечная колонна раненых. Сопровождающие солдаты громко ругались, сились навести порядок. Кое-как перевязанные раненые безучастно лежали под открытым небом. Почти все повозки были без верха. То и дело у нас проверяли документы. У меня было впечатление, что я очутился во вражеском стане. Кателина побежден и пал в бою. Убитые все, кто был с ним, так говорили. С этого мгновения я начал на что-то надеяться. Странно, но я говорил себе, «Хорошо, что я все же не опоздал». Мы ехали мимо шагающих навстречу воинских частей, то и дело на обочинах попадались бивачные костры. Солдаты шли угрюмо, без песен и никак не походили на победителей. «И нигде я не видел пленных», Ни одного, но боялся признаться себе, что это означает. На перекрестке нам повстречалась рота нежшая в физулы, отбитой у врага знамя с орлом Мария, под которым сражались кателинарии. Когда-то с этим знаменем римские солдаты защищали страну от кимвров. Спускались сумерки, когда мы добрались, наконец, до самого поля битвы, неподалеку от Пистории. Сперва мне показалось, что тут немного увидишь. Место было холмистое, и обозреть его разом не представлялось возможным. Группы солдат при свете факелов копали мерзлую, твердую, как камень, землю. Другие рылись в смутно различимых грудах убитых, как в грязном трепье на свалке. Дня за два выпал снег, и он все еще белел в заросших кустарником лощинах. Ноги у меня ослабели, я еле сполз с фургона и, не отдавая себе отчета в том, что делаю, побрел по дороге. Справа и слева темнели все те же груды трепья и двигались факелы. Ветер спал. Во всяком случае, я уже не чувствовал холода. Возчик шел рядом и время от времени искоса на меня поглядывал. От патруля, который опять проверил наши документы, я кое-что узнал о ходе сражения. Но теперь я уже ничего не помню. Лишь одна подробность врезалась мне в память, о ней упомянул офицер. Кателина потому предпочел вступить в бой с войском Антония, что оно было рекрутировано из безработных столицы. Армия Жеметела состояла из недавно набранных в Пицценуме здоровенных крестьянских парней. Но хотя неимущие сражались против неимущих, побоище не могло быть более ожесточенным. Мой возчик Пист, все допытывался, как тут можно опознать кого-нибудь. Легионер, пожав плечами, сказал, — где там? Их тут по меньшей мере семь тысяч полегло. Мы двинулись дальше уже полем. Раз я остановился и из некоторого отдаления наблюдал, как рота солдат сваливала убитых в неглубокие ямы. Солдат было много, и ямы были большие. Вокруг них были натянуты канаты. Это напомнило мне Марсово поле в дни выборов. Пройдя еще немного, мы очутились на открытом месте. И здесь темные груды попадались на каждом шагу, но погребальных команд не было видно. Я ни разу не нагнулся, чтобы заглянуть в лицо убитому. И все же у меня было чувство, будто я ищу. Чтобы не потерять надежду, — думал я, — здесь друга от врага не отличишь. Ведь все они римляне, и на всех римская форма. И все они одного сословия. В бой друг против друга их послали одни и те же слова команды. Армия Катилины в сущности, объединяла в своих рядах людей со столь же различными интересами, как и армия Антония. Плечом к плечу в ней дрались бывшие военные колонисты Суллы и крестьяне Этрурии, у которых отобрали землю, чтобы отдать ее сулландским ветеранам. Но и у тех крупные помещики снова ее отобрали. Не в силах противостоять надежде на более сносную жизнь, которую нарисовала им Мкателина, они отчаянно дрались против навербованных цицероном ветеранов, что бежали со своих обремененных долгами участков в Рим, и вместе с задолжавшими крестьянами компании польстились на пятьдесят сестерциев солдатского жалования в сутки. Ни победители, ни побежденные так и не увидели богатств обеих Азий, из-за которых шла борьба. Солдаты азиатских монархов не смогли эти сокровища отстоять, солдаты римских полководцев овладеть ими. Среди павших кателинариев не оказалось ни одного раба. После событий 3 декабря Кателине пришлось убрать всех рабов из своих отрядов, так что против римлян бились одни только римляне. «Лишь много часов спустя возчик отвел меня назад к нашей фуре». На обратном пути я слышал, как какой-то солдат, неопределенно махнув рукой в сторону темного заснеженного поля, сказал офицеру. — Вон там он лежит, в груди наших. Должно быть, он говорил о Кателине. 7 апреля. Переехали в резиденцию верховного жреца. Лишь только мы покинули наш старый дом на Субуре, его буквально наводнили кредиторы. Мне кажется, они готовы были горло друг другу перегрызть за каждую колонну в атриуме. Здесь, на Священной улице, дом, разумеется, еще не совсем отделан, нет денег. Помпея спит в одной из зал. Последняя надежда Це и его кредиторов на возвращение Помпея. Но он должен вернуться со своими легионами, что не так-то просто, с тех пор, как взял вверх Сенат. Если бы не напомаженный красавчик, право даже не знаю, на что бы мы обедали, он то и дело выручает нас по мелочам. Я лично стараюсь забыться, как только могу. Почти каждый вечер провожу на собачьих бегах».